Ночная котлета Они вломились в купе и, чтобы не терять времени, сразу сели покушать. Вжик-вжик-вжик! Три сумки были мгновенно раскрыты, и из каждой из них появилась по увесистому пластиковому контейнеру. В одном были овощи, в другом хлеб, а в третьем плотно утрамбованном что-то мясное. Она выуживала вилочкой то ломтик сала, то колбасы, то котлетку, и медленно, вдумчиво с любовью ела и совала мужу: будешь этот кусочек? Причем это не вопросом, это приказом. Э, агуэ! возражал муж с набитым ртом. Скушай, я тебе говорю кусочек. Командовала. Пропадет. Оно не доживет до утра. Оно же задохнется в этой коробке в пластике до утра. Ничего не задохнется. Ты не закрывай, пусть оно дышит. Остальное сидим утром». Хорошо? Согласилась она. Сидим остальное утром. Надо же будет утром тоже покушать. А то что же мы будем кушать утром?» И она не закрыла. И оно стало дышать. Оно так дышало. Просто ужас. В вагоне выключили верхний свет. Вот эти наши местные поезда. Прямо как в пионерском лагере. Десять часов. Отбой. Хочешь, не хочешь, ложись. Я не хотела, но легла. Лежу. А контейнер дышит. Жареным, да еще с чесноком. И я этот запах не переношу. Я не могу, когда дышит жареным, да еще с чесноком. Она напротив. Ур! Урр! Ее муж сверху Хр! Хрр! На столе пластиковая коробка. Там, которое не должно задохнуться. Его съедят утром. Оно пахнет. Оно пахнет жареным, жареным пережаренным. Пахнет и пахнет, да еще с чесноком. Как ни повернись, как ни ляг, пахнет. Я прикрыла глаза. Завтра у меня такой тяжелый день, думала я. Нет, не высплюсь, потому что оно, это ужасное, дышит. Из контейнера вдруг послышалась какая-то возня, раздалось чье-то кряхтение. В тусклом свете показалась одна маленькая мультяшная ручка. Вторая... Потом, ловко подтянувшись и перекинув ногу через бортик, из контейнера вылезла котлета. Она постояла на столе, покачиваясь такт поезда, и села на край, свесив ножки. Затем, закинув ногу на ногу, обратилась ко мне. «Ты посмотри на них. Как тебе нравятся эти двое?» Мотнула котлета рукой себе за спину. «Им выходить в 6 утра, а они еще планируют покушать. На рассвете. Мясо». Видала, а? Жареная, а? С чесноком. Я молчала. «Чё не спишь?» — участливо спросила котлета. «Тут поспишь», — вздохнула я. «Завтра такой день, столько всего, а тут пахнет». «Она волнуется, я вас умоляю», — закатила глаза котлета. «Если размышлять логично, то волноваться нужно мне. Завтра меня съедят». «Не факт», — пробурчал я. «Да», — согласилась котлета. «Да, я уже буду не так свежа, не так молода». С пафосом и некоторой грустью продолжала она. «Но что остается? Ты видела эту фигуру? Ты видела этот аппетит? Она меня точно съест. Проглотит и не подавится. Экая прорва. Конечно, съест. Для себя же готовила». М да. Не о том я мечтала. Покачивая ножкой, вздохнула котлета. Вот помню еще в кулинарии... Котлета помолчала минуту. За мной ухаживал один. Люля-кебаб его была фамилия. Из восточной кухни. Красавец! Горячий такой. Постой, постой. Какая еще кулинария? Так ты что? Ты? Ты полуфабрикат? Ну и что? Возмутилась котлета. А если и полуфабрикат? Я что, и понравиться уже никому не могу? Да ты не знаешь, как я пою. Мы с пацанами знакомыми, с двумя. Котлета кивнул рукой за окно. Знаешь, как пели. Течет река Волга, а мне семнадцать лет. Тихонько запела Котлета. А те двое кто? Ну, один он из бифштексов вроде, а второй тот Шницель. Точно Шницель или лангет. «Не помню, но вроде из породистых». «Я не грущу, а то и весне былой, Взамен ее твоя любовь со мной Издалека долго...» Фальшиво и мечтательно скулила котлета. «Ах, Лангет, Лангет, где же ты сейчас, Лангет? Почему ты не скрасишь мои последние часы, Лангет? Пойдем покурим». «Я не курю». «Так и я не курю. Просто вынеси меня в этот...» Как его? Тамбур? Да, вынеси меня туда. Я встала, надела шлепанцы, нащупала салфетку, усадила туда котлету, и мы с ней тихонько вышли из купе. В тамбуре котлет совсем скисла. Ты понимаешь, жаром сказала она, я все-таки не так глупа и не дурна собой. Румяна, пышна, округла, аппетитна и неплохо воспитана, между прочим, хоть и начала свое существование в этом мире как полуфабрикат. Правда, должна тебе признаться, я... Как бы это сказать, у меня есть один недостаток. Я, видишь ли, у меня клаустрофобия. Не могу долго оставаться в закрытом помещении без воздуха. То есть... Ну вот, открой дверь. Ну, открой, а? Я с трудом открыла дверь. Тугой воздух ворвался в тамбур. Поезд... Тадах-тах-тах, тадах-тах-тах. Стучал и, смело прорезая сумрачную мглу, несся вперед. Котлета вдруг с усилием развернула за спиной два небольших крылышка, подняла их как параплан, вытянулась, оттолкнулась и сиганула с моей руки в темную прохладную ночь. Ветер подхватил котлету и понес ее все выше и выше, а поезд поехал дальше. «Странно, я ведь помню...» разбудил меня женский голос в шесть часов утра, что здесь была одна котлета и два жареных куриных крылышка. Куда они делись? Она с подозрением посмотрела сначала на сонного мужа, а потом на меня. «Что?» — спросила я. «Что такое, мадам?» «Я не ем мясо, мадам. Я не ем жареного, да еще с чесноком». «А где ж тогда котлета?» «Ну, не знаю». Может, она выбрала свободу?